Были изображены схемы наших крепостей и расчеты углов обстрела крепости Осавец. Дело об этом шпионе попало на страницы наших и германских газет. Барон Брюк, немецкий консул в Ломжи, заявил энергичный протест, требуя немедленного освобождения Берцо на том основании, что опасно заболела его жена. Тогда ему был предъявлен мой протокол подписанный самим Берццо, который заодно уж расписался и в своих поисках красивой невесты. Смотрите сами, господин консул, или ваш подданный холост, или же он обманывает законы Германии, желая сделаться двоеженцем, как на родине, так и за рубежом. Очевидно, этот Берццо считался в Берлине весьма ценным агентом, потому что шум был большой, а скоро меня пригласили в штаб Граевской бригады, где и поздравили. Благодарим вас, поручик. Берцо осознался в том, что работал на германский генштаб и ныне осужден по 111 статье. Ему уготовлена судом ссылка в места близ нашей Тюмени. В таком же чине этот Берцо мне попался? Как выяснилось, он майор в немецкой армии. Будь проклят этот майор! Берцо, как и я, обладал профессиональной памятью. и хорошо запомнил меня в лицо, что впоследствии сказалось в моей работе. Но я не стану забегать вперед. Службую я был доволен, хотя начальство неодобрительно взирало на офицеров, желавших знать польский язык, я все-таки взялся за его освоение. Глава четвертая. От Бильзы до Куприна.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 До сей поры берегу память о незабвенной Раве. Ее давно нет на свете. Но я все еще думаю, какой то ее конец? Не обижали ли ее злые люди? Была ли она сытая и напойна? Тепло ли ей было в стойле? Ну, вернусь к делам службы, к ее впечатлениям. «Через наши кордоны вся иностранная литература, включая и запретную, поступала скорее, нежели в столичные таможни». Кажется, роман лейтенанта Бильдзе из «Жизни маленького гарнизона» еще не появлялся в переводе на русский, когда в Граеве мы уже читали его в немецком издании.